Конечно, мы только что вернулись из Греции, вроде бы еще рановато об этом думать. Но папе так понравилась эта идея. А как тебе Швейцария, л а п о н ь к а Если тебе не хочется туда ехать, мы можем выбрать что-нибудь другое. Главное, чтобы ты была счастлива. Счастлива, счастлива. Швейцария вполне подходит, мама. Она почувствовала, как мать крепче ухватилась за нее своей птичей лапкой. Они начали подниматься по лестнице. Хорошо, я так и думала, что тебе понравится. По-моему, лучше всего начать с Тюриха. На этот раз мы устроим настоящий тур. Возьмем машину в аренду. Я мечтаю увидеть Альпы. Прекрасная мысль, мама. Папа тоже так думает, дорогая. Он даже побывал в туре императрицы и принес мне проспекты. Барбара приостановилась. Он заходил к мистеру Пателю. Мамина рука слегка задрожала. Ой, не знаю, милочка. Он не упоминал мистера Пателя. Если бы он зашел к нему, он бы непременно мне сказал. Я уверена. Они добрались до верхней площадки. Мама помедлила на пороге своей комнаты. Он прямо-таки другим человеком становится, если ему удастся погулять вечерком, прямо-таки другим человеком. Барбара попыталась понять, что ее мать имеет в виду, и отвращение комом стало у нее в горле. Джона Кларенс приоткрыл дверь спальни, стараясь не шуметь. Напрасная предосторожность. Она не спала, повернув голову на подушке, Нелл слабо улыбнулась своему мужу. Я тебе суп сварил, похвастался он. Джо. Такой слабый, такой тихий голос. Он сразу же кинулся к ней. На самом деле просто разогрел консервную баночку. У меня и хлеб найдется, и масло. Он поставил поднос на кровать и помог ей сесть. При этом д в и ж е н и е самые глубокие порезы начали кровоточить. Джона взял полотенце и крепко прижал его к израненной коже, словно стараясь не только остановить кровотечение, но и стереть воспоминания о том, что вторглось в их жизни в тот вечер. Я не потом, дорогая, остановил он ее. Сперва ты должна поесть, потом мы поговорим. Он перевел взгляд с лица на ее руки, покрытые ранами, на ее грудь, живот, бедра, все в порезах. Ужас ы и горе так сдавили ему горло, что он едва мог вымолвить слово. Но жена смотрела на него. смотрела большими доверчивыми глазами, полными любви, и ждала ответа. Да, прошептал он. Тогда мы поговорим. Она улыбнулась жалкой, неуверенной улыбкой. Сердце его дрогнуло. Он поставил поднос ей на колени, и Нел попыталась поднести ложку к рту. Однако она была слишком слаба даже для того, чтобы самой поесть. Джон тихонько вынул ложку из ее руки и начал кормить медленно, осторожно, радуясь каждому ее глотку. Не надо разрешать ей говорить.